Три. На следующий день забирать заказанный Наполеон явился все тот же нагло молодой мужчина, только в этот раз без жены. Парусь еще три дня назад не знала, куда деваться от его масляного взгляда, который так и прилипал к ее длинным ногам в коротких джинсовых шортах. Зачем только она их надела? Да потому что лето, жара. В первый раз он пришел вместе с женой заказывать торт на день рождения. Вернее, не так. Это она, полноватая яркая блондинка с командирским голосом, Пришла заказывать торт и взяла с собой мужа. Но создавалось впечатление, что присутствие жены его совершенно не смущало. Стоило только ей отвернуться, как мужчина кидал на Марусю плотоядные взгляды и загадочно улыбался. По правде сказать, он был даже симпатичным. Высокий, широкоплечий, с модной бородкой. Моложе своей жены лет на пять. Вот только наглый, без меры и очень развязный. Маруся терпеть таких не могла. От его взглядов хотелось пойти укутаться с головы до ног в длинный махровый халат. Поэтому Маруся соглашалась на все их условия, стараясь не спорить, чтобы только они быстрее ушли. К счастью, блондинка с командирским голосом точно знала, что им нужно. Такие всегда знают, чего хотят. Например, везде таскать с собой на поводке молодого мужа подкаблучника. Женщина давала четкие инструкции по поводу крема, пропитки и украшения торта. Маруся все детально записывала в блокнот. Наконец, семейная пара оставила задаток и ушла. Девушка вздохнула с облегчением и понадеялась, что через несколько дней отдаст им торт и больше никогда не увидит. Но, видимо, не с ее везением. «Ну как наш тортик? Готов?» Заходя на кухню в назначенное время, спросил мужчина. Его лицо расплывалось в довольной улыбке сытого кота. Он подошел к ней очень близко, гораздо ближе, чем предполагали Марусины личные границы. Девушка вывернулась и открыла холодильник. Достала из него большую пластиковую упаковку, перевязанную красным бантом. Под прозрачным колпаком хорошо просматривался двухъярусный Наполеон, украшенный миниатюрными живыми розами. Мужчина бросил взгляд на торт. «Очень красивый. И свежий. И сладкий. Прямо как вы», сказал он бархатным голосом. Опять подошел к ней вплотную и положил руки на столешницу, так, чтобы ей некуда было деваться. Маруся стала терять терпение. «Таких наглецов надо ставить на место». Девушка подняла голову и посмотрела на него из-под ресниц влажными карими глазами потом ловко запрыгнула на стол, положила руки ему на шею и жарким голосом прошептала. «Обычно я не сплю с клиентами, но для вас. Сделаю исключение». И впилась поцелуемой ему в рот, а через секунду изо всех сил укусила. Мужчина с визгом отскочил от нее. «Ты дура, что ли?» спросила она шарашно, слизывая выступившую кровь с быстро опухающей губы. Маруся протянула руку и достала из подставки с ножами самый большой тесак. «Мужчина!» «Забирайте ваш торт и проваливайте, пока я милицию не вызвала! У меня сегодня совсем не то настроение!» Он кинул на стол конверт с деньгами, подхватил упакованный заказ и, бормоча себе под нос «сумасшедшая идиотка», быстро ретировался. Маруся вытерла рот тыльной стороной ладони и подумала. «Хорошо хоть торт успела сфоткать для Инстаграма. Он действительно получился очень красивым».